Глава, 47 «В ваших глазах я монстр, не так ли? Убийца, безумец, вы правы. все это я». Четверг, 9 июня. Анника нарочито медленно жевала мюсли. Кефир был кислым, а овсяные хлопья мучнистыми. Мартин ел бутерброд и пил кофе. За кухонным окном сверкало утреннее солнце. Она слышала чириканье птиц по соседству. «Ты знаешь, что тебе не обязательно вставать ради меня», — улыбнулся Мартин. «Мне нужно заставлять себя», — сказала Анника. «Иначе я целый день проведу в кровати». Она не преувеличивала. «Дело не только в давлении». Она боялась потерять ребенка, тревожилась, что ее могут снова забрать в полицию и беспокоилась, что не может работать. Анника погружалась в негативные мысли. Снаружи было незаметно, но внутри она боролась за то, чтобы держаться на поверхности. «Ты ведь помнишь, что не всю ночь провела в кровати?» «Что ты имеешь в виду?» Аника отпустила ложку, и та осталась лежать на кашеобразной смеси мюсли и кефира. Она посмотрела Мартину в глаза. «Ты ходила во сне. Не помнишь?» Аника покачала головой, в груди что-то сжалось. «Она с детства не ходила во сне. Нет. И что я делала?» Мартин улыбнулся. «Ничего опасного». Я проснулся от того, что ты стояла с кучей вещей в руках и говорила, что должна положить одежду на одежду. Ого! А дальше? Ты ненадолго ушла в гостиную, потом вернулась и легла. Я проверил. Ты положила одежду аккуратной стопкой на диване. Я убрал ее обратно в гардероб утром. Почему ты меня не разбудил? А если бы я вышла на улицу или еще что? «Нет, лунатиков нельзя будить». И ничего опасного не происходило. «Так...» Он взглянул на часы и вскочил. «Ой, я опаздываю. Нам нужно разобраться сегодня с новыми интеграциями. Я не могу уладить это из дома. Ты нормально?» «Да», — кивнула Анника. Внутри росло еще одно зерно тревоги. Теперь из-за ее прогулок во сне. С ней такое случалось уже после переезда и даже пришлось поменять школу. Она считала это проблемой, пока не встретила новых друзей и не приняла ситуацию. Теперь она думала, не стресс ли вернул к жизни старые проблемы. Или на этот раз случилось что-то другое. «Твой обед в холодильнике», — сказал Мартин. Он выбежал за сумкой, а потом, вернувшись, поцеловал ее в щеку. «Отдыхай как следует. Можешь, наверное, посидеть на террасе». «Сегодня будет приятно и солнечно». «Пока», — сказала Анника. Слова прозвучали сухо. Она не собиралась быть резкой, он же такой милый. Но она так устала, а теперь еще и ходит во сне. Она положила подбородок на руки и закрыла глаза. Что-то злобно царапало подоконник за окном. Анника вздрогнула и спугнула сидевшую снаружи сороку. Покачав головой, она взяла тарелку с мюсли и подошла к раковине. Пол на кухне оставался холодным, солнце еще не успело нагреть плитку. Она смыла остатки завтрака горячей водой, наблюдая, как растворяется кефир и белые полоски исчезают в сливе. Выключив воду, она заметила любимую кофеварку Мартина. В кувшине еще оставался кофе. Мартин не выдерживал много часов без кофе. Она никогда не понимала, как он может вливать в себя чашку за чашкой, даже вечером, и все равно спать, как убитый. Сама она часами лежала и вертелась, если выпивала всего полчашки после четырех часов пополудни. Не то чтобы она без него хорошо спала, но кофе точно не улучшал ситуацию. Сейчас ей даже не хотелось. К тому же запах бил в нос. Она вылила остатки, а потом стала смотреть в окно на сад. Мартин прав. День будет прекрасным. Солнце мерцало в светло-зеленой листве на кустах и деревьях. Скоро на деревянном настиле террасы станет по-настоящему тепло. У них пока нет уличной мебели, так что ей придется вынести стул с кухни, но там приятно будет посидеть, подставив лицо теплому солнцу. Все-таки она от этой идеи отказалась. Села на диван в гостиной, подогнув ноги, и включила телевизор. То и дело она посматривала на поставленные друг на друга коробки у стены около книжной полки. Они еще не нашли силы распаковать коробки, что противоречило ее принципам: Дом никогда не станет домом без книг. Руки зачесались, когда она их увидела. Ей хотелось не только смотреть на них, Она открыла верхнюю коробку и сложила книги на обеденный стол, размышляя, как их сортировать. В квартире они стояли по алфавиту, по фамилии автора. Она посмотрела на полки и подумала, что хочет чего-то нового. Некоторые сортируют по цвету, но ей это не близко. Еще хуже. Некоторые ставят книги корешками внутрь. Вообще немыслимо. Тот, кто придумал этот тренд, Точно к книгам относился равнодушно. Анника свои книги любила. Она решила сортировать по жанрам, затем по авторам и взялась за дело. Когда стемнело, она еще не закончила. Только когда домой пришел Мартин, она поняла, что прошел целый день. Мартин пришел поздно. На часах был девятый час. Привет сказала она, встретив его в коридоре все еще в халате. «Прости, что я поздно», сказал он и обнял ее. Его щека была холодной после улицы, но объятия такими же теплыми, как всегда. Я хотел позвонить, но застрял на скайпах с лондонской командой. «Все в порядке?» Он снял куртку, покачал головой. «Я нормально, просто устал. Но проект полный хаос. «Нет сил говорить об этом. Я все равно ничего не понимаю в твоих штуках. Я рада, что мой рабочий компьютер хотя бы включается». «Жаль, я не такой. Иногда я спрашиваю себя, зачем я захотел работать с этой фигней. Серверные приложения. Разве звучит круто?» Аника покачала головой и сморщила нос. «Посмотри, что я сделала». — сказала она и повела его в гостиную мимо стопки сложенных коробок. Она показала на книжную полку. «Правда красиво?» Мартин взглянул на полку и склонил голову на бок. «Конечно. Но разве все не так же, как дома?» «В квартире я имею в виду». «Нет, глупенький. Я по-другому рассортировала». «Значит, я теперь ничего не найду», — рассмеялся он и посмотрел на нее. Глаза блестели от радости. Аня улыбнулась и подумала, что ей повезло найти такого хорошего мужчину. Мужчину, который вскоре станет отцом их ребенка.